Глава шестнадцатая Утром кортеж графини Де Ла Фер в сопровождении десяти драгунов отправился дальше, чтобы к вечеру добраться до имения графа Де Корнеля. Доктор запретил Геору садиться в седло, потребовав еще двое суток отлежать на отведенном ему ложе. И князь подчинился. Ему настолько надоели его лежание, соляные ванны, массаж, что он вынужден был подчиниться. В конце концов, двое суток Это всего лишь двое суток, поэтому графиню он провожал, сидя в ее карете, да и то лишь до конца деревни. «Вам действительно пора расторгать контракт, князь?» Озабоченно с какой-то непонятной геуру тревогой заключила Диана, когда настала пора прощаться. «Вчера я отправила письмо графу де Корнелю, она по-прежнему избегала называть его супругом, попросила помочь вам оформить это расторжение» под каким-нибудь очень благовидным предлогом. — Не спросив моего согласия, — мягко возмутился Геур. — Разве не спросив? Хитровато улыбнулась графиня, потерша щекой о плечо полковника. — По-моему, только об этом мы с вами и проговорили весь минувший вечер. И добрую половину ночи. Но, как мне помнится, совершенно не об этом. Диана шутливо потрепала его за загривок, требуя прекратить подобные воспоминания. — Геур. Как бы мы ни истолковывали сейчас наши намерения, мой непоколебимый, верный своему воинскому долгу князь письмом шло, и повторяю, всё будет сделано под очень благовидным предлогом. Мне даже кажется, что вы уже сейчас знаете под каким именно. Графиня задумчиво посмотрела в окошечко. У неё возникло несколько вариантов ответа, однако скорее всего, ей вообще не хотелось отвечать на подобные вопросы. Дабы не потокать упрямству князя. Когда мы встретились с вами в каком-то каньоне на юге Подолии, вы, конечно же, прибыли туда только для того, чтобы затем отправиться во Фландрию, гоняться за прибрежными корсарами, да? Чтобы погрязнуть в мелких стычках с полупьяными кабальерами, продолжая ту осточертевшую французам войну. Что-то вы мне не говорили о подобных замыслах. Наоборот, я слышала совершенно иные речи. Вы слышали их совершенно справедливо, по-винно согласился Гиур. Но так сложились обстоятельства. Отправившись с казаками во французский поход, я завоевал себе немало друзей, которые со временем могут понадобиться мне в следующем походе, но уже в устье Дуная. Господи, да кто пытается ставить под сомнение правильность вашего решения? Мой непостижимо пылкий в государственных делах князь, в голову такого не приходило, но теперь вы нужны для иных дел, именно государственных. Вам пора появиться при одном из европейских дворов, если не французском, то хотя бы польском или на худой конец шведском. Считаете, что пора? Разве нет? Поддержка казаков это возможно обольстительно. Но судьбу ваших походов на Дунай Будут решать всё же не они, а благоволение королей, деньги, оружие, полки, посланные дружественными правителями, и их признание вас в выпостаси нового правителя, способного противостоять амбициям султана Османской империи. Что вы так смотрите на меня, князь, словно смеете предположить, будто я в чём-то не права? Не смею, графиня, поскольку это совершенно бессмысленно. Просто мне жаль расставаться с вами. В таком случае, почему требуете объяснений по поводу моего письма графу Карнелю с его связями и возможностями помощника министра иностранных дел? Оказывается, мне достаточно было сказать, что появление этого письма вызвано желанием не расставаться с вами. Разве не так?